Справьтесь, увидите. Пускай полежат. Что вам от этого сделается? А я так, так прошу. Последнее желание. Нельзя не исполнить. Мне необходима хотя бы теоретическая возможность иметь читателя, а то право лучше разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора собираться».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 Как хорошо должно быть пронестись по странице И прямо со страницы, где остаётся бежать только тень, Сняться и в синеву. Неопрятность экзекуции, всех манипуляций до и после. Какое холодное лезвие, какое гладкое топорище, Наждачной бумажкой.